Глава 15. Алия целовала меня во сне. Ее губы были неожиданно терпкими, как брусника. Не люблю бруснику, но с Алией все казалось божественным. «Я люблю тебя, моя королева», — сказал я ей. А она, подсвеченная алыми брызгами знаменитого Нуклейского водопада, улыбнулась и ответила. «Знаю». Брусника все еще была на моих губах, когда я проснулся. И не только на губах, но и во рту. Теплое, сладковатое несомненно, магическое зелье. Золотистый свет от него было видно даже с закрытыми глазами. Я закашлялся. «Ори, хватит, пожалуйста!» «К сожалению, не хватит», — произнес знакомый голос, но он точно принадлежал не Ори. Я распахнул глаза. «Тише, тише, Элвин!» Нуал поправил подушку, помогая мне сесть. «Успокойся. У него в руках был прозрачный бокал с зельем. Рубиново-красное оно неприятно напоминало кровь. «Что?» «Все хорошо. Тебе нужно это выпить». Нуал поднес бокал к моим губам. Я помотал головой и выдохнул. «Королева!» «А что с ней?» — удивился ее секретарь. «Она жива?» «Естественно. Это же сиренити. Что ей сделается?» Усмехнулся Нуал. «Между прочим, она сказала, чтобы ты выпил это до дна». «Еще». Он смешно потянул носом и поморщился. Она добавила сюда свой любимый брусничный ароматизатор. «Так себе на вкус, да?» Я подтянулся на локтях, усаживаясь поудобнее. Удивительно, но чувствовал я себя неплохо. Голова кружилась, но больше не болела. Слабость меня уже так не терзала. Наоборот, с каждым вздохом ко мне как будто возвращались силы. Я перевел взгляд на зелье. «Что это?» «Нейтрализатор. По крайней мере, так его называют демоны. Не стану говорить нуклейское название, с ним язык сломаешь. Пей, Элвин». «А если я откажусь? Ты заставишь?» Нуал со смехом покачал головой. «Нет, но это будет глупо. Элвин...» Тебя поили любовным зельем и, судя по всему, давно. Твой организм уже отказывается его принимать. лицо острая интоксикация. Зелье, которое сварила для тебя королева, нейтрализует любовный напиток. Считай, что это противоядие, поэтому лучше выпей. Я вздохнул. Почему сразу не сказать, что это яд, и королева таким образом мне мстит? Делать ей больше нечего. Нуал сунул мне бокал в руки и, откинувшись в кресле, смотрел, как пью. «Нет, это не яд. Хотя у Сиренити действительно был веский повод тебя проучить. Очень глупо, Элвин, пытаться убить нашу королеву. Вчера тебе повезло, но вряд ли это повторится». Я поморщился. Все это мне и так было известно. «Любовный напиток?» Нуал кивнул. «Именно». «Сиренити поставила тебе защиту от ядов. Посмотри на запястье. Любовные напитки она, к сожалению, не определяет». Я посмотрел сначала на руку, потом на королевского секретаря. «Господин Нуал, ну какой еще любовный напиток?» «Что, никаких внезапных влюбленностей в последнее время не было?» «Нет». «Значит, хорошее зелье», — подытожил Нуал. В любом случае, нейтрализатор ты выпил, и теперь должно стать легче. А влюбленность пройдет в течение пары часов. Ты хотел сказать, в течение пары часов я умру? Какой же ты упрямый. Сирените оставила еще распоряжение на твой счет. Где меня похоронить? Элвин, у меня такое чувство, что ты надо мной издеваешься. Ну что ты, господин? Меня и правда разобрал смех. Право же, шариада могла придумать что-то поинтереснее любовного зелья. Нуал покачал головой и продолжил. «Через час я отведу тебя в тронный зал. А пока пришлю слугу. Он поможет одеться и принесет завтрак». Я вздрогнул, когда глаза вдруг заволок туман, настолько густой, что через мгновение я уже ничего не видел. «Что... что происходит?» И почувствовал руку Нуала на моем плече. Успокойся, зрение сейчас вернется. Это побочный эффект нейтрализатора. Тебя очень долго поили любовным зельем. К сожалению, мягко его нейтрализовать не выйдет. Я бы на твоем месте посетил уборную и купальню. Повышенное потоотделение тоже один из неприятных побочных эффектов. А летального исхода в этом списке нет? Элвин! Я услышал скрип кресла и удаляющиеся шаги. «Подожди. Пожалуйста, скажи, что с Криденсом? Он жив?» «Нуал остановился». «Да. И он. И Нил Ковендиш. И вся твоя группа. Правда, Ковендиш сейчас под арестом. А остальная группа в Арлисе готовится ко второму испытанию. Оно, кстати, завтра. Удачи». Сп «Спасибо», — произнес я, закрыв глаза. «Все равно ничего видно не было». И только когда он ушел, я осознал, что забыл узнать, где я. Видимо, не в Арлесе. Тогда где? В Жарко не было. Холодно тоже, значит, не остров. Пахло свежим постельным бельем и корицей. Я откинулся на подушку и попытался расслабиться. Будь что будет. Зрение вернулось, как раз когда в спальню постучал слуга. Это оказался юноша старше меня лет на пять. Серьезный брюнет, которому розовая ливрея удивительно шла. Я сообразил, что рассматриваю его слишком долго, когда он, нервно откашлившись, спросил, желает ли мастер сначала искупаться или позавтракать. На меня он ни разу не посмотрел, до тех пор, пока я все еще отчаянно щурясь не спросил. «Скажи, пожалуйста, где я?» Только тогда он на мгновение поднял удивленный взгляд. «Розовый дворец, мастер. Резиденция повелительницы». Я огляделся. Это напоминало спальню где-нибудь в дорогой гостинице или гостевую. Стены нейтрально-зеленого цвета, мебель такая, что могла бы принадлежать как мужчине, так и женщине. Никаких личных вещей, даже украшений почти не было, хотя роскошь бросалась в глаза. Вот здесь драгоценный молочный дуб, тут золотая окантовка. Слуга подтвердил мои мысли. В гостевых покоях в личном крыле, Ее Величество Мастер, Спасибо. Я выбрался из постели, машинально отметив, что одет в черный ночной костюм. А где же тогда мой? Мои вещи, где они? Слуга замялся. Уничтожены, мастер. Кем? Изумился я. Я не знаю подробностей, мастер, но, вероятно, они сгорели. Сгорели, повторил я. «Что, и артефакты тоже?» Слуга опустил голову ниже. «Да, мастер». «Понятно», — пробормотал я. «Что ж, покажи мне купальню». «Ладно, костюм, а вот подвеску шариады и блокнот было жаль. Очень. Ну что ж, если королева их забрала, то это ее право. Странно, что я вообще еще жив». Терпкий привкус зелия остался во рту даже после завтрака, а губы я сколько не тер сначала полотенцем в купальне, потом салфеткой за завтраком, все равно казались накрашенными. Странно, ведь брусника не дает такого эффекта. Что еще было в этом нейтрализаторе? Ровно через час в дверях появился Нуал. Отлично, ты готов. Как себя чувствуешь? Хорошо. Я заметил, что он усмехнулся. Что, еще не умер? Как же так? Ноал рассмеялся. Идем. И сразу предупреждаю. Там пыльно. В тронном зале? Ноал усмехнулся. Скажем так, мы должны быть в тронном зале, но нас не должны там видеть. Поэтому мы пойдем туда тайным ходом. Ты слышал про знаменитую систему ходов Розового дворца? И я покачал головой. Жаль. «А я-то готовился тебя поразить!» Рассмеялся Нуал. «Впрочем, кроме как пылью, поражать там нечем. Сам увидишь». Он вывел меня в пустой коридор, по которому мы прошли хорошо, если шагов десять. Потом королевский секретарь повернул налево, встал перед портретом какой-то ведьмы, на что-то нажал, вроде бы на край рамы, и открылся секретный проход. Оттуда пахнуло плесенью. Последний раз Сиренити устраивала здесь уборку еще при жизни Рина, — сказал Нуал, зажигая над рукой светлячка. Они тогда в очередной раз поссорились. Как ты понимаешь, это было давно, и с тех пор здесь не только полы не мыли, но и наша королева за собой не убирала. Не удивляйся, если наткнешься на чей-нибудь труп». Атмосфера была действительно как из истории с привидениями. Но учитель Байен любил подобные иллюзии. Я и не на такое у него насмотрелся. Под ногами время от времени что-то хрустело, но тусклый свет не позволял рассмотреть что. Да я и не стремился. Из стен действительно тут и там торчали цепи. Зачем они в узком коридоре? Лучше об этом даже не думать. Коридор постоянно ветвился. Мы сворачивали уже в тринадцатый раз. Я считал, пытаясь запомнить дорогу. Наконец Нуал остановился и прислонился к пыльной стене, отодвигая железную задвижку. Коридор тут же пронзило два узких, как острие клинка лучей света. Глазок, конечно, то есть два глазка. Я таких только в книгах читал, хотя, уверен, на острове в королевском дворце ими тоже пользовались. «Смотри», — шепнул Нуал, — «это тронный зал». Я попытался очистить стену от пыли, но это было, как гладить кота учителя Баина. Весь потом в шерсти будешь. За стеной действительно был зал, огромный и безумно роскошный. Я не мог рассмотреть его. Ракурс не позволял. Но при виде его убранства я не смог сдержать вздох удивления. А ведь я думал, что уже привык к шику, с которым жили нуклейские волшебники. Тронный зал розового дворца буквально тонул в золоте и драгоценном шелке. А трон украшали алмазы величиной с мой кулак и абсолютно черные, редкость даже в нукле. А как искусно были вырезаны статуи, изображавшие повелителей прошлого. Они казались живыми, и я бы не удивился, если бы они спустились с постаментов. Интересно, что бы они тогда сделали? На троне восседала Шириада, величественная как никогда. На ее голове сиял венец. Черное платье красиво подчеркивало фигуру, а аромат фиалок я чувствовал даже отсюда. Перед троном преклонили колени двое, юноша и девушка. Я не видел их лиц, но мог поклясться, что оба волшебники из высокого дома. Настолько богаты были их черные одежды, а еще мне казалось, что мы уже где-то встречались. Лорд Антор из дома Нейт, сказала Шариада. Ее голос звучал очень сладко. «Плохой знак. Королева!» Антор поклонился, и я, наконец, его узнал. «Да, мы действительно встречались. В борделе, где Нейт очень грубо обошелся с Алией». Меня охватило нехорошее предчувствие, задаив дыхание, я наблюдал. Шряда жестом приказала Нейту встать. «Представь свою спутницу!» Девушка выпрямилась, и я едва успел прижать руку к рту, чтобы сдержать крик». «Что это еще за розыгрыш?» «Алиана Берган, миледи». «Ах да, дом, лишенный привилегий», — протянула Шриада. «Твоя племянница, Антор?» «Сестра», — с улыбкой поправил Антор. «Сестра?» — повторила Шриада. «Как это возможно? Поведай мне эту историю, Антор. Я предвкушаю, она окажется захватывающей». Нейт замялся, глядя на Алию. «На мою Алию!» Я до боли прикусил губу и даже не заметил, как потекла кровь. Тем временем Нейт сказал, «Быть может, нам лучше перейти в гостиную, миледи? История долгая, ее хорошо рассказывать под бокал вина». Шриада рассмеялась. «Тогда сократи ее для меня. А что здесь лучше, решаю я». «Итак...» Антор посмотрел на сестру и склонил голову. «Конечно, миледи». Шриада подалась вперед. Происходящим она откровенно наслаждалась. «И будь добр, добавь в свой рассказ истории о том, как вы оба разыграли моего демонолога». Мне захотелось заткнуть уши или убежать. Я не хотел знать, что будет дальше, не хотел слышать, не хотел смотреть. Но смотрел и слушал. К «Какого демонолога?» Антур совершенно не умел держать себя в руках. Шариада откинулась на троне и подперла щеку рукой. «Элвина, наверняка тебе знакомо это имя. И уж тем более оно знакомо тебе, Алиана. Я закрывала глаза на ваши игры, пока они были мне на руку. Ты помогла Элвину раскрыть магию. За это я тебе благодарна. Но яд, милая...» Шириада подсокала языком, словно воспитательница, распекающая детей. «Согласись, перебор!» Алиана с достоинством поклонилась. Вот кто держался прекрасно. Ни единый мускул на ее лице не дрогнул, и она продолжала нежно улыбаться. Эта улыбка рвала мне сердце, если от него что-то на тот момент осталось. «Миледи, прошу прощения, но я никому не давала яда» и любовным зельем никого не поила, — подхватила Шириада. Алия выпрямилась и сложила руки на груди в умоляющем жесте. — Дом Берган и дом Нейт верны тебе, госпожа. Мы не сделали ничего плохого. Прошу, не гневайся. Повисла тишина. Шриада смотрела на Алию. Нейт переминался с ноги на ногу. И я перестал дышать. — Так я дождусь историю, Антор. Нейт вздрогнул. «Какую историю?» «Про то, как однажды вечером вы оба разыграли представление в доме удовольствий. Ты притворился, что выпил и желаешь развлечься с девушкой, которая оказывается твоя сестра. Мне нужно напоминать, что такие отношения внукли осуждаются?» «Нет, это хорошо. Значит, это было только представление?» После того как вмешался Элвин, твоя сестра назвалась помощницей модистки из Золотой Империи, которая несомненно по счастливой случайности оказалась шпионкой из Леона. А ты, Алиана, напоила моего демонолога любовным зельем так, что он не то что себя забыл, но вчера даже стоял с трудом и попросила отравить наставницу. Я все правильно рассказываю? А. — протянул Антор, еще сильнее побледнев. — Но... — Смотри-ка, из меня рассказчик даже лучше, чем из тебя, лорд-мейт. Нейт. А ведь меня там даже не было. — Алиана, что скажешь ты? — Миледи, — спокойно отозвалась Алия. — Я не знаю, кто рассказал тебе эту захватывающую историю, но я не только никогда не общалась с твоим демонологом, но даже его не видела. «Клянусь, это правда». Мгновение мне казалось, что шариада прикажет ей поклясться силой. Часть меня даже хотела узнать, как Алия выкрутится. Но королева неожиданно заявила. «Правда?» «Что ж, тогда вы свободны». Удивилась даже Алия. Антор выдавил из себя какой-то звук, нечто среднее между всхлипом и смехом. Получил локтем от сестры и согнулся в поклоне. «Благодарю, миледи» произнесла Алиана с прежним достоинством. «Слава твоей справедливости без сомнения не преувеличена!» Шриада усмехнулась, а я вздрогнул, почувствовав руку Нуала на своем плече. «Элвин, это все!» Он поставил заслонку на место и посмотрел на меня. Было заметно, что он волнуется. «Как ты себя чувствуешь?» Так словно из груди вынули сердце. «Хорошо, господин. Кажется, я даже сказал это на родном языке. Но Нуал не стал поправлять. Он привел меня обратно в гостевые покои, усадил в кресло и попытался напоить успокоительным. Меня им едва не стошнило. Я вдруг понял, кто давал мне любовное зелье для Али. Она не могла. Я при ней почти ничего не ел и не пил». «Ну-ну!» — засуетился королевский секретарь. «Вот это вода. Просто вода, клянусь!» Меня сначала трясло, а потом вдруг отпустило. Я словно перестал чувствовать. Ни боли, ни жгучего разочарования, ни тоски не осталось. «Тебе нужно вернуться в Арлис и отдохнуть перед завтрашним испытанием», — сказал Нуал, заметив, что я успокоился. «Да». Без энтузиазма откликнулся я. «Мне нужно Варлис». Нуал покачал головой. Он помедлил, словно хотел что-то добавить, но ничего не сказав, просто создал для меня портал. Ори, как обычно, встретил меня в гостиной. Он улыбался. «Господин, как хорошо, что с вами все в порядке. Я слышал, что...» «Господин?» Я смотрел на него, как будто видел впервые. Мир сделался серым, и совершенно ледяным. Ори поежился. — Господин, все в порядке. Проводи меня на кухню. — На кухню, господин? Но вы же никогда... Поймав мой взгляд, Ори осекся. — Конечно, господин. Я могу приготовить вам тоник. Вы неважно выглядите. При слове «тоник» я содрогнулся, а Ори побледнел. — Кухня, немедленно! — Ори опустил голову и прошептал. «Конечно, господин». Наверное, он уже тогда все понял. Но послушно отвел меня на кухню, где я остановился и замер в нерешительности. Взгляд скользнул по аквариуму, со сменогом, разделочному столу, огромным шкафам. Везде идеальный порядок и чистота. «Господин?» «Где ингредиенты для тоника?» «Господин?» Я проследил за его взглядом, повернулся и попытался открыть один из выдвижных ящиков в тумбочке у окна. Он оказался заперт. Бледный, как полотно, Ори следил за тем, как я дергаю ящик в попытке открыть. «Где ключ?» Ори упал на колени. «Господин, не надо!» «Ключ!» Я почувствовал в своем голосе магию, но извиняться не стал. Против воли Ори снял с шеи шнурок с ключом и протянул мне. В ящике, кроме трав и настоек, обнаружилась резная шкатулка с волосами, которые я узнал сразу. Они принадлежали Алие. Я бережно закрыл шкатулку, поставил на место и обернулся. «Как давно!» На Ори было страшно смотреть. Он трясся, весь белый, словно вот-вот упадет в обморок, Однако он ответил, «С первого дня, господин». «Почему?» Ори зажмурился. Я опустился рядом с ним на колени и взял за руки. Они были ледяными, как и мои. «Ори, почему?» Он открыл глаза и посмотрел на меня. Его взгляд был совершенно мертвым. «Ори!» «Лучше убейте меня, господин», — произнес он. Вы же все равно это сделаете. Не заставляйте ждать. Эти слова ударили даже сильнее предательства. Я хоть раз был с тобой груб. Ори замотал головой. Но это ведь не имеет значения, да? Ты сказал с первого дня? Ты меня тогда даже не знал. Зачем, Ори? Скажи, пожалуйста. Он опустил взгляд и очень тихо произнес. Мне обещали свободу и новую жизнь в средних мирах. Они не могли меня заколдовать и заставить тоже, но... Вы не поймете, господин. Вы не знаете, как здесь живут такие, как я, как с нами обращаются. Я знал, конечно, что они вряд ли исполнят свое обещание, но даже надежда. Это уже очень много. Я не хочу больше быть вещью. И он снова зажмурился. Они... «Алия и Антоний, то есть Алиана». Ори кивнул. Я перевел взгляд на аквариум с осьминогом. Нил запекал его щупальца в сливках не раз. Оставался здесь вместе с Орией и, возможно, видел те зелья. Нил познакомил меня с Алией. Он тоже в этом участвовал. Нил. Тоже? Он служит повелителю, господин. Как и Алия и Антоний. Мне стало трудно дышать. Все, кому я доверял, служили повелителю. Абсолютно все. «Разве я плохо обращался с тобой, Ори?» Он вдруг усмехнулся. «Пока нет». И это пока меня добило. Это было такое же пока, как урая, когда он говорил, что я превращаюсь в человека, похожего на тех, кто делал ему больно. Как долго мы сидели так с Ори, не знаю. Я отстранился. Потом все же встал, ноги не слушались, в голове царила пустота. Руки сами потянулись к шкафчику со шкатулкой, крышка щелкнула, открываясь. Взгляд пробежался по пузырькам с настоями трав, выбрал нужное. Я сгреб их вместе со шкатулкой, обернулся и позвал. — Ори, посмотри на меня! Но он вздрогнул, но повиновался. — Ты свободен, и ты не вещь. И никогда ею в моих глазах не был. Что касается средних миров, сам я еще не могу тебя туда отправить, и для новой жизни нужны деньги. Однако в моем кабинете в верхнем ящике лежит, полагаю, достаточно. Если нет, чек на полке слева от стола. Обналичит моего имени. Это всего лишь повышенная стипендия от королевы, но там более чем достаточно. Этого точно должно хватить на портал в любой мир, «Где ты захочешь поселиться?» «И на первое время там». «Ключ от ящика на полке справа от двери». Замаскирован под чучело паука. «Прощай, Ори». Так я его и оставил. На полу кухни, испуганного и дрожащего. А сам отправился в лабораторию. готовить зелье для направленного поиска. Руки работали сами. Внутри я как будто умер. Однако хотел получить ответ еще на одно «почему». Я не думал, какая грандиозная это будет глупость. Пожалуй, самый глупый из всех моих поступков, включая попытку отравить шриаду. Я приготовил зелье на удивление правильно, и начерченная этим зельем пентаграмма сработала. Даже портал открылся легко, как по учебнику. И я шагнул в него на зеленый луг под розовым небом Нуклея и спросил у поднявшейся навстречу Алии: почему? «Да-да-да, это очень глупо. Безумно. Я ни нищета не приготовил. У меня артефактов не было, ничего. Меня вчера дуэль повелителей чуть не сожгла. У меня с магией до сих пор были проблемы, я это чувствовал. И я додумался явиться к волшебнице, которая связалась со шпионкой из Леона, а еще хотела убить повелительницу. У меня даже оправданий нет». «С ума сойти!» Воскликнул Нейт, вставая следом за Алией. Оба сидели на траве у огромного водопада, то самое чудо-нуклея, о котором я так много читал. Его вода действительно цвета крови. Рубиновые капли оседали на волосах Алии, и больше она не казалась мне божественно красивой. «Я же говорила, что он сам придет», — сказала она и довольно улыбнулась. «Здравствуй, Элвин. Ты все еще меня любишь?» Пораженный такой беспринципностью, я покачал головой. «Жаль!» — улыбнулась Алия. «А сейчас?» На мгновение голову сдавило от ментальной атаки. Я даже не сопротивлялся. Ни сил, ни желания не было. Потом все забылось. Разговор Сори, признание Алии — все перестало быть важным, а она снова стала волшебно прекрасной. Мне все еще было горько, но я уже не помнил, — Почему? — Люблю. Я мог говорить это вечно, и мне бы не надоело. — Только меня? — Алия прищурилась. — А как же королева? — Ты — моя королева, — сказал я. — Красота! — прошептал Нейт, с восхищением глядя на Алию. — И это было правильно. На Алию нужно смотреть с восхищением. — А где? — Я огляделся. «Где же другой твой брат? Антоний!» «Али его нужно предупредить! Шриада, то есть королева!» -с -с -с -с. Она прижала палец к моим губам, и я тут же его поцеловал. «Сейчас мы пойдем к Антонию, и ты сам обо всем его предупредишь!» «Антор, милый, не одолжишь нам лошадь?» Л «Лошадь?» Нейт оглянулся. Лошади паслись неподалеку у рощицы. «А как же я?» — А ты останешься, создашь портал, закроешься в своем имении и сделаешь вид, что ничего не видел. — Как всегда, — отрезала Алия и подала мне руку. — Элвин, любимый, идем. Мне наконец-то стало хорошо, и я совсем не хотел, чтобы это заканчивалось. Мы ехали верхом мимо недовольного Нейта, он совершенно меня не волновал, к водопаду. Алые капли оставляли бурые разводы на моей куртке, и мокрые волосы Алии стали карамельными. Мы говорили о Шриаде. Останусь ли я ей верным? Алия очень собой наслаждалась. «Мне жаль, что тебе приходится выбирать», — говорила она, улыбаясь. «Но в нашем мире так всегда. Скажи, кого ты выбрал?» Она хотела знать, кому я верен, и я хорошо знал ответ. «Тебя, моя королева». Что-то царапнуло меня тогда, я неожиданно почувствовал тоску, словно потеряв какое-то важное воспоминание. Но я отмахнулся, отвлекшись на улыбку Али, красивейшей в мире, во всех мирах. А потом сознание покинуло меня. Очнулся я в темнице. Логичный итог всех моих приключений. Правильно говорил Криденс, я вел себя глупо. Признаться, я никогда не мог понять бравады Сиренити, с которой она рассказывает про «А я вчера проснулась в темнице, ах, как сладко выспалась!» Но это же королева. Она может забывать о таких мелочах, как теснота и запертый замок, ведь она при желании легко его откроет и выйдет на свободу. И холод, и сырость, и неудобства. Потому что какие удобства в темнице! И если Сиренити действительно умудряется спать где угодно — что в карете во время тряски, что на жестком тюфике, то я так не умею. Впрочем, работать она тоже умудряется везде, а я так тоже не умею. С другой стороны, мне и не нужно. В тот раз я впервые оказался в темнице, так что первое время я мучительно пытался справиться с ужасом. А еще должен признаться, я боюсь крыс. Я бы что угодно сделал в тот момент, чтобы оттуда выбраться». Приди Алия с Антонием пораньше, они взяли бы меня, как говорит Руадан, тепленьким. Но я изрядно остыл за те... Не знаю, час, два... Время в темноте и абсолютной тишине, крысиный писк не в счет, тянулось медленно. Про запах вообще молчу. Но хуже всего была пустота там, где до этого была магия, прямо как в присутствии принца Лейена. Но на сей раз виновны были цепи, которыми меня приковали к стене. Они наверняка были артефактом. Слишком короткие, чтобы встать, предполагалось, наверное, что стоять я буду только на коленях. Когда ужас понемногу утих, я хорошенько обдумал, как докатился до такой жизни, и мысли оказались не из Странно, что на мне до сих пор не было ничьей печати, но и эта загадка, как я вскоре понял, решалась легко. И Антоний, который Али, конечно, не был никаким братом, и она сама были связаны с Руаданом. Повелителю нужен демонолог. Я не хотел печать по собственной воле, значит, меня заставят. Точнее, передадут ему, скованного вот такими вот цепями, и все. И правда, как же я глуп. Впрочем, сласть предаться самобичеванию мне все-таки не дали. Снаружи, за толстыми прутьями двери, раздались сначала шаги, Потом появился магический светлячок. Встать я не мог, но хотя бы выпрямился. Это была пустая бравада. В отличие от шариады, меня дыба пугает. Тем более пугала тогда, потому что я ее даже ни разу не видел, лишь читал. Светлячок заставил меня зажмуриться. Серенити позже рассказала мне, что это специальная техника устрашения заключенных, свет в лицо, и что есть способ справиться с растерянностью, как и с испугом. Сирените в этом знаток. Есть и техника, помогающая избавиться от цепей. Для целителя она особенно легка, потому что фактически это вывих запястья. Но лучше так, чем невозможность колдовать. Однако тогда я об этом не знал, и было страшно. «Элвин, милый, как ты?» Алия потянулась ко мне сквозь решетку. «Я отшатнулся. Не трогай меня!» Она нахмурилась, а стоявший рядом Антоний с усмешкой сказал... «У него хорошие природные щиты. Я же говорил, твое заклинание долго не продержится». Алия поджала губы. «Поэтому зелье было вернее», — добавил Антоний. Алия взглянула на меня с обидой и отошла к стене. «Когда вы отдадите меня повелителю?» — спросил я, радуясь, что мой голос не выдает моего испуга. Антоний одобрительно усмехнулся. «И не такой уж глупый. Скоро, Элвин, очень скоро». Он сделал знак пальцами, и передо мной возникла чистая записная книга и карандаш. «Я понимаю, тебе наверняка скучно. Я оставлю это тебе, если ты захочешь написать жалостливое письмо своей уважаемой наставнице. Подсказать тебе, что писать?» Я уставился на него. Это же просто смешно. «Кому? Ширяде? «О, ты с ней настолько близок, что зовешь ее по имени?» Удивился Антоний и кивнул Алия. «А ты говоришь, он плохой любовник. Королеве, как видишь, нравится?» Я вздрогнул и чуть не проткнул карандашом палец. «Да не спят они вместе», — возразила Алия. «Не верю», — воскликнул Антоний и рассмеялся. «Такую конфетку, да чтобы сиренити не попробовала!» «Алия собиралась огрызнуться, но в этот момент я отшвырнул блокнот и карандаш. «Не буду я ничего писать. Катитесь к демонам, оба!» Волшебники переглянулись. «Смелый!» — усмехнулся Антоний. «Здесь пыточное рядом. Не боишься?» Еще как боялся, но признаваться было тошно. «А ты, повелителя, не боишься?» — поинтересовался я в ответ. «Ему не нужен сломанный демонолог». Алия усмехнулась. Антоний удивился сказанному, а потом толкнул дверь, и та легко открылась. Я невольно отшатнулся, когда он вошел. — Ты прав, — сказал Антоний, становясь рядом на колени и улыбаясь. Его роскошный костюм из черного шелка тут же запачкался. — Но знаешь... Антоний потянулся и погладил меня по щеке. Я оцепенел от страха. — Знаешь... Мне нравится забирать у середини то, что нравится ей. А ты просто не можешь ей не нравиться. Трепетный красавец, блондин!» Пересилив себя, я поднял руку и дернул его за золотистую прядь. «Ты тоже блондин? Она с тобой спала?» Антони рассмеялся. Эхо повторило его смех далеко в глубине коридора. «О да! Не такая уж она плохая любовница, согласись!» «Особенно, когда на нее находит. Откуда еще мне знать про ее приступы?» «Впрочем, мне она никогда не доверяла настолько, чтобы показывать слабость. Элвин, пытка бывает разной. Например, такая, которая понравится мне. Он подался ко мне, я вжался в стену в тщетной попытке отодвинуться. Но, может, не понравится тебе. Как думаешь?» Я не ответил. До этого и не требовалось. Антоний привлек меня к себе, заставил запрокинуть голову и укусил. Я забился в его руках, пока он глотал мою кровь, как вампир из истории с острова или демон. Это было даже не столько больно, сколько ужасно и совершенно абсолютно неправильно. Мне до сих пор жутко про это писать. Со стороны смотреть одно. Но когда пьют тебя, ты буквально чувствуешь себя, как кусок мяса, И все. Это даже хуже игрушки. «Задушил бы его цепями», — сказала Сиренити много позже, когда я решился ей рассказать. «Тоже мне проблема. Приблизился к тебе на расстояние ладони. Значит, смотри. Цепи вот так поддеваешь». Антоний, наконец, меня отпустил и даже заботливо зажал рану бинтом с исцеляющей мазью. Облизнул губы, улыбнулся. «Ты вкусный». Повелительница не рассказывала, что кровь волшебника питает силой не только демонов. «А ты сильный, Элвин! Жаль, я не могу оставить тебя себе!» Алия скривилась у него за спиной, глядя в сторону. Антоний же с усмешкой забрал бинт, под ним уже была здоровая кожа, и подал мне блокнот. «Пиши, Элвин! Пиши следующее!» И я написал... «Антоний потрепал меня по щеке напоследок, облизнулся. Я замер, как заяц перед лесой, понимая, насколько я перед ним беспомощен. «Снимем копию и отправим с сказал он потом, запирая дверь. Алия поморщилась. «Принц же не настолько глуп, они даже не друзья». «Может, и не друзья, но почему бы и не попробовать? Прощай, демонолог». «Может, я еще вернусь. Пока же предлагаю отдохнуть. А я обеспечу тебе колыбельную. Про пыточную под боком я не шутил». Он скрылся за поворотом коридора, а Али осталась. «Как же ты жалок!» — тихо сказала она, приникнув к прутьям. «Ты спрашивал, почему? Вот почему. Ты — жалкое слабое ничтожество. Как же с тобой было скучно! Только и можешь что ныть!» «Убрать красивую мордашку, за ней ничего не останется». Она окинула меня презрительным взглядом и отвернулась. «А без любовного зелья и магии ты боишься не справиться?» Сказал я ей вслед. Али обернулась и рассмеялась. «Что ты, Элвин? Это ведь ты у нас, ведьм, странишься. Вот поэтому я верю, что королева с тобой не спит. Такую ледышку она бы рядом терпеть не стала». Я покачал головой. Честно говоря, после всего, что было в тот день, ее слова меня почти не тронули. «И как я мог считать тебя красивой?» Алия снова на меня посмотрела, на этот раз со злостью. «Счастливо оставаться, Элвин!» С этим она и ушла, а я остался, бояться, злиться на себя и слушать крики испыточной. Заснуть, естественно, не получилось». «Я думал, очень много. Шриада была права насчет Руадана. Они друг друга стоят. Она нашла меня первой, но не поставила печать. Интересно, почему? Пожалела? Или брат запретил? Лейен, пожалуй, мог. Руадан, естественно, узнал обо мне, но не стал забирать силы. И правильно сделал, ведь в этом случае Шриада убила бы меня, не задумываясь. А повелителю не нужен был мертвый демонолог». Но необученный демонолог ему тоже был не нужен. Руадан любезно предоставил Шриаде сделать за себя всю черную работу. «Нянчиться со мной, учить меня. А сам окружил меня шпионами и подготовил почву, чтобы и ослабить с моей помощью Шриаду, если уж убить не выйдет, и забрать меня себе без боя». Антоний прятался от Шриады в Золотой Империи, и долго это продолжаться не могло так что ему нужен был могущественный покровитель. Чем Руадан купил Алию, я не знаю, но какое это имеет значение? Наверное, пообещал власть, силу, этим соблазнится любой нуклейский волшебник. Антони и Алия, в свою очередь, подкупили Ори, чтобы тот давал мне любовное зелье заранее, задолго до того, как я встречу Алию. Нила, наверное, и подкупать не пришлось. Все демоны беспрекословно подчиняются повелителю, хотя Нил что-то говорил про свободу. Наверное, Руадан пообещал ее, если Нил будет как следует за мной присматривать. И Нил все сделал правильно. Мы сдружились, он привел меня к алие. Разумеется, я сразу влюбился, а потом Шриада, которая все понимала, подлила масло в огонь, показав мне казнь Варлисе. Я испугался за Алию, поверил Антонию. Зачем это нужно было Шириаде, тоже понятно. Она и принц меня испытывали. Как я себя поведу, если меня подтолкнуть к предательству? Шириада подставилась на балу сама, но брат, разумеется, заменила иллюзией, поэтому я мог колдовать в его присутствии вчера. Наверное, испытание я раз расширяда меня не убила, но в своей манере дала понять, насколько я был глуп. Но даже она не могла предсказать того, что я брошусь требовать у Али объяснений. И вот я здесь, даровитый демонолог, пешка, которую разыграли повелители, и Роадан, похоже, победил. Очень скоро я впал в оцепенение, когда мысли вяло ворочались, а тело одеревенело от холода и невозможности принять удобную позу. Очень мешали цепи. От голода сперва сводила живот, потом перестала. Я первое время боялся услышать шаги. Это бы означало, что Антоний возвращается. Потом сделалось все равно. Так что, когда шаги действительно раздались, я не пошевелился. От меня, в конце концов, ничего не зависело. — Элвин! — позвал знакомый голос. Я не отозвался. Он, конечно, мне снился. — Безна, Элвин! Ты там живой? — Виет откни в него пальцем, раз он так удобно лежит. Может, он уже умер, а мы тут зря время теряем. — Конечно, сон. Зазвенели ключи, щелкнул замок, скрипнула открываясь дверь. А потом мне отвесили по щечину, и следом еще одну. Я дернулся, а Криденс... Кто же еще? Ухватил меня за плечи и рывком усадил. Зазвенели цепи. Ворон выругался. — О, живой! — обрадовался Сеф. — Только вялый какой-то. — Эл, тебя отравили? Может, ты все-таки умрешь? А мы уберемся отсюда поскорее? — Лучше сними с него цепи, — сказал Криденс. — Так ключи же у тебя. — Они магические, с Эврорий. У них нет замка. Сеф обиженно запыхтел. — Так бы сразу и сказал. Тут пирамидка повсюду. Я же не чувствую. — Эл, тебе их лучше заморозить или расплавить. Криденс выругался. Что-то про... «Бездна, почему меня окружают одни глупцы?» «Да знаю я все!» — проворчал Сэф. «Сейчас сниму. Бездна, вторые перчатки за неделю!» А я выдохнул. «Вы мне снитесь, да?» «А ты во сне ходить умеешь?» — тут же поинтересовался Сэф. Моя правая рука уже была свободна. «Нет? Тогда просыпайся и уходим отсюда!» Криденс вздохнул и поднес к моим губам флягу. Это тоник. Я сам варил. расслабся Элвин. Уж кто-кто, а я тебя отравлю в последнюю очередь. — Это, кстати, почему? — тут же поинтересовался Сеф. — Бездна, какой же ты надоедливый, принц! — не выдержал Криденс. — А то! — хохотнул Сеф. Смех получился нервный. Иначе бы меня в Арлис не отправили. Ко мне возвращались силы, а вместе с ними и магия. Сеф закончил возиться со второй цепью. Но колдовать все равно, как будто что-то мешало. «Давай-ка, вставай!» Я схватился за его плечо. «Сеф, это ловушка! Антоний, он заставил меня...» «Ты про письмо?» — хмыкнул принц. «Да я в курсе. Меня бы тут вообще не было, если бы не Криденс!» Он кивнул в его сторону. «Убедительный жуть! Я, Дель! Они вдвоем меня сильнее!» — подытожил Сеф. «Замолчали оба!» — шепотом рявкнул Криденс. «Выходим из подземелья. Дальше сможем использовать портал. Сев, пошевеливайся!» «А что я? Это он не идет!» «Ноги и правда не слушались. Криденсу с Сэвом все-таки пришлось тащить меня на себе. Почти через весь коридор. И я все пытался сказать им про ловушку. «Элвин, хватит!» — пропыхтел, наконец, Криденс. «Мы все понимаем!» «Ну, раз сунулись сюда вместо второго испытания, значит, все серьезно!» — подхватил Сеф. «Слушай, что ты с Вието сделал, что он такой преданный стал? Поделись, будь другом!» Криденс снова выругался. За поворотом коридор стал светлее. «Здесь горели факелы, и от яркого света у меня закружилась голова. На полу лежали четверо стражников без сознания. И еще поудаль человек в черной мантии, он не дышал». Криденс устало покосился на меня, мол, только не заводись. Но убийством меня было не удивить. А вот то, что за мной явились одногруппники, похоже, прекрасно понимавшие, что их ждет засада, это было по меньшей мере странно. — Испытание? — произнес я. — Вы пропустили. У вас же из Арлиса. А то нам всем так нравилось там учиться, ты не представляешь. Проворчал Сэф и Криденс в какой то веки с ним согласился. Впереди показались двери. В них что-то со стрёкотом влетело. Мне показалось, что гигантский мотылёк. Я отшатнулся, и если бы не Сэф с Криденсом, упал бы. Это был всего лишь Фей. Он сразу же прижал ладонь к моей груди, и я наконец-то смог самостоятельно стоять. «Не смотри так, демонолог», — сказал Хеф, подлетая следом. «Нас заставили». «Взять на слабо, теперь это заставить?» — фыркнул Сеф. Хеф что-то проворчал на альвейском, а Фей улыбнулся. «Все хорошо. Тебе только нужно как следует отдохнуть». «Отдохнет, когда выберемся», — проворчал Сеф. «Давайте уже уходить отсюда». «Что, не нравится возвращение домой?» — поинтересовался Хеф, зависнув в сантиметрах над полом. «Очень не любят альвы выходить пешком». «А тебя дома убить не обещают?» — огрызнулся принц. Хеф пожал плечами, а Фей хихикнул. «Еще как обещают, но мы все равно хотим вернуться». «Ненормальное», — бросил Сеф и что-то добавил на имперском. «Значит, мы в Золотой Империи?» — спросил я. Мы шли медленно, но сердце у меня все равно билось, как во время пробежки. «Ага», — ответил принц. «Я бы вам экскурсию устроил, но как-нибудь в другой раз». «А зачем, ты думаешь, мы его взяли?» — шепнул Криденс. Три часа уговаривали. Он же дворец, как свои пять пальцев, знает. «С клинком у горла! Так теперь уговаривают!» — сказал Сеф. На сердце неожиданно потеплело. Криденс поймал мой взгляд и криво улыбнулся. «Видишь, мол, не все тебя предают». Впереди показалась лестница, крутая, с покатыми ступеньками и очень длинная. Она далась мне тяжело. Я постоянно спотыкался. Хэв даже предлагал меня понести, но Сеф, нервничая, выдвинул встречное предложение. Замолчать и держать Лейтей на готове. «Ты нашего предборного мага не знаешь. Он настоящий зверь». «Похоже, он говорил об Антонии. Я начал понимать всю грандиозную схему этого заговора». Антоний поссорился с королевой, но сумел укрыться от ее гнева в Золотой Империи. Заручился поддержкой Руадана, который наверняка обещал ему помочь взамен на службу. Повелитель, кстати, отлично осведомлен о происходящем в нуклейском мире, в чем я много раз в будущем убеждался. Руадану нужен был демонолог, как дворецкий в его огромной империи. Маг, вроде меня, может контролировать демонов в разных мирах. Руадан с удовольствием обзавелся бы таким слугой. К тому же повелитель мечтает подчинить себе сирените. И он просчитал, что сможет сделать это с моей помощью. Наверное, он следил за королевой и еще на том, самом первом балу, все понял. Действовать руками мага ему было легче. Он пообещал Антонию власть над Золотой Империей. Ах, как волшебники любят власть! Обмануть меня и Шриадум — это было делом техники. Меня напоили любовным зельем, и, конечно, как только я увидел Алию, то сразу влюбился. Всерьез и надолго. Она могла делать, что захочет, но я — волшебник с высоким потенциалом, и потому она была аккуратна. Я и правда чуть было не отравил Сиренити. Не хочу думать, что было бы. Не выбей я тогда ее кубок. А после, когда не вышла, Антони решил доиграть свою партию. Ему все еще нужен был Сеф. Как он собирался его заполучить, если бы вся группа не явилась мне на помощь, не знаю». Но наверняка он продумал и это, возможно, с помощью Руадана. У них мог быть запасной план. Наверное, не включавший убийство королевы, но повелитель все-таки заполучил бы себе демонолога. «Нам не дадут выбраться из подземелья», — думал я. «Антонию не придется даже отдавать меня Руадану. Сейчас, когда сэф у него, считай в руках». В конце следующего коридора я увидел Адель, склонившуюся над тремя стражниками. Она поймала мои взгляды и ободряюще улыбнулась, а я вдруг подумал, что был глупцом. Контраст Адель с Алией составляла прекрасный, и он был не в пользу последней. Выход свободен. Я там химеру оставила, сказала Адель. Магия работает. Тогда уходим отсюда, воодушевлялся Сэф и первым поспешил к видневшимся в конце коридора дверям. Трус, бросил Криденс, не отпуская меня. На ногах я стоял по-прежнему слабо, а Сэф огрызнулся. «Ты просто не знаешь нашего мага!» «Согласен», — добавил Хеф. Фей летел у него за плечом в сантиметрах над полом. Выше не позволял потолок. Слишком все гладко прошло. У меня екнуло сердце. «А мы все проверим», — успокоила Адель. Сэф, подожди меня. Другого выхода отсюда все равно нет». Пахнуло духотой, не жаром междумирья, но тем не менее. Открытые двери вели наружу, где ярко блестело солнце. Я зажмурился. «Вот-вот, идеальное место для ловушки!» «Замолчи, Альф, нагнетаешь», — сказал Криденс. «Но он же прав», — шепнул я. «И ты тоже замолчи». Но это действительно было правдой. Никакой опасности не было ровно до того момента, пока Сеф не открыл портал. И вывел он нас совсем не в Арлис, а на веранду. Розы здесь цвели обычные, птицы молчали. Тишину нарушало только журчание невидимого фонтана где-то в зарослях. Яркие краски и геометрические фигуры узора на мраморе и белом дереве говорили о том, что мы все еще в Золотой Империи. Низкий стол, уставленный щербетом и лукумом, а также бархатные подушки повсюду тоже а также наряды людей, застывших за столом в неестественных и театральных позах, как восковые фигуры, одетые в длинные белые с золотом кафтаны и массивные головные уборы, похожие на тюрбаны. Даже незнакомый с магией человек понял бы, что здесь что-то не так, а волшебник обязательно заметил бы, что все эти люди мертвы, и за столом их удерживают только заклинания. Сладко пахло розами и кровью. «Надо было все-таки его с собой не брать», — сказал Криденс, нарушая тишину. «Сеф, ты собственный дворец не знаешь». Сеф молча смотрел на тела мужчин в роскошных одеждах. Старшему было лет тридцать на вид, младшему, наверное, двадцать. Их было пятеро, и все похожи друг на друга, как братья. У них в уголках рта засохла кровь. Все не дышали. Пролитый кофе пачкал пол, и у него был странный аромат. Несчастных наверняка отравили, а тело старика на высоком, похожем на трон кресле, во главе стола, еще было пронзено парой ножей. «Нравится вид, Севрорий!» — раздался голос Антония. На этот раз выругался не только Криденс, а Сев смертельно побледнел, издав не то всхлип, не то смех, и рухнул на колени. «Щит!» — сказала Адель. «Спина к спине вокруг Сева!» Побледневшего принца затолкали в середину, мы встали вокруг, вливая все силы в заклинание. Я стал зираться, пытаясь сообразить, чем бы надрезать хотя бы палец. На столе не было даже вилок. Криденс, не глядя, протянул мне кинжал. — Хорошее представление! — рассмеялся Антоний, выходя из тени. — Ну что же ты с Эврорией не отвечаешь? — Я так ждал, что ты вернешься домой. «Разве возвращение это не прекрасно? Зачем ты так долго тянул? Мы тут поспорили с прекрасной Алианой. Насколько ты глуп, чтобы прийти? Алиана, ты проспорила!» Алия, подходя, протянула Антонию золотую монету. «Итак, Севрорий, как тебе вид? Смотри, я...» «Алиана?» Вдруг выдохнула Адель и подалась вперед. «Берган? Так это ты? Ты...» «Ах, Адель, не ревнуй!» — рассмеялась Алия. «Рассказать, что говорил про тебя Элвин?» «Ничего я тебе не говорил!» — прошепел я. «Но думал!» — сказала Алия и подмигнула. «Ведьмы!» — вздохнул Антоний. «Алиана, дорогая, ты не могла бы пока помолчать!» Та высокомерно посмотрела на Адель и сказала. «Пожалуйста, но эту ведьму ты не убьешь, а отдашь мне!» «Как хочешь». Криденс переглянулся с Хэвом. Тот кивнул. Ворон склонился к моему уху. «Сколько духов ты сможешь вызвать?» «Одновременно?» «Десять». «Всего десять?» «Я никогда больше не пробовал. А ты попро...» Криденс осекся, глядя, как Антоний подбрасывает в воздух артефакт черную гладкую пирамиду. «Вот гаденыш! Прямо как ты!» Подал голос Сев, он уже пришел в себя. «Подвиньтесь, Антоний, а мой отец тебе верил!» «Такой же был глупец, как ты!» — усмехнулся маг. И увернулся от брошенного в него кинжала. «На твоем месте я был бы благодарен, Севрорий! Разве не видишь? Я расчистил тебе дорогу к трону! Я не буду твоей марионеткой!» Еще один кинжал. Хэв тоже поднял Лейтей и по зверинам оскалился. «Куда ты денешься?» Антони улыбнулся, поймал пирамидку и сжал. Тут по моей голове словно молотом ударили. Я упал на колени и, отдышавшись, понял, что в груди снова пустота. Магия исчезла. Точно так же рядом упали остальные. Криденс морщился, массируя виски, но не отпускал кинжал. Хев закрывал собой потерявшего сознание Фея, а Дели вовсе распласталась на полу. «Так-то лучше!» Антоний снова подбросил пирамидку. И тут из портала появилась изумленная Наила в виде конопатой девчонки с забавными косичками. Я ее только по голосу и узнал. «Ребята, вы что-то долго? Вот бездна!» Антоний что-то сделал, я не рассмотрел что, но Наила, как подкошенная, упала на пол, еще и инием покрылась. «Какая дружная группа!» — вздохнул волшебник. «Это все? Или еще будут?» «Что ж с эврорией. «Я полагаю, для начала уместно печать». По голове снова будто ударил невидимый молот, да так, что я, кажется, потерял сознание. «Но точно ненадолго» потому что, когда я очнулся, ничего не изменилось. Мы все лежали на полу, и только Криденс, стиснув зубы, зачем-то пытался поцарапать себя своим же кинжалом. И Антоний склонился над Севом, у которого на запястье сверкали до боли знакомые знаки. — Отлично! — воскликнул Антоний и улыбнулся. — А теперь ты, демонолог! Его прервали огромные хлопки. На троне восседал уже не мертвый старик, Его труп без всякого уважения скинули на пол, а на троне развалилась шариада. Она и хлопала в ладоши. «Браво, Антоний! Браво! Я обожаю, когда грязную работу делают за меня!» Королева обвела взглядом зал. «Молодец!» Антоний оскалился. «Королева, какая честь!» «Брось, Антоний! Я же говорила, сарказм тебе не идет!» Он тут же перестал улыбаться. «А ты, больше нежеланная гостья в Золотой Империи, Севрорий, прикажи ей убраться отсюда!» Сеф открыл глаза и сдавленно произнес. райся! «Погромче!» Сеф стиснул зубы, борясь с печатью. «Хватит, Антоний, не мучай мальчика!» Шриада выпрямилась. «Да и к чему это?» «Ты все равно вот-вот умрешь». «Неужели?» — изумился маг. «О нет, королева! Ты меня и пальцем не тронешь, ведь новый правитель Золотой Империи будет против!» Сеф зажмурился. Сейчас он болезненно напомнил мне Ори. «А трогать мне тебя и не придется», — Шриада улыбалась. «Ты сам все уже сделал». Антони удивленно поднял брови и вдруг покачнулся. Из его рта плеснула кровь, и пахла она терпко, брусникой. Я коснулся шеи, поймал взгляд Антония, в нем читались осознание и ужас. Придворный волшебник Золотой Империи рухнул на пол, несколько раз дернулся и затих. Я повернулся к королеве, та улыбнулась и подмигнула. Откровенно говоря, красивая месть убить врага его же оружием. Я от шариада, конечно, добавила в зелье нейтрализатор, такой же, как приготовил в свое время Антоний, не опасный ни для кого другого, кроме как для жертвы. И наверняка знала о пристрастии Антония, а еще что он не удержится. Что ж, шариада снова хлопнула в ладоши. Севрорий, поздравляю с восшествием на престол, тебе помощь нужна?» Сев не смотрел на лежавшего ничком Антония. Он смотрел на свое запястье, знаки на котором постепенно таяли. «Севрорий!» Он встрепенулся. «Что?» «Нет, миледи, благодарю. Я сам!» «Как скажешь!» Шриада встала и обвела нас взглядом. «Господа, я жду вас всех сегодня в пять вечера по времени Нуклея в кабинете вашего куратора. Алиана, милая, ты куда-то торопишься?» Алия, связанная с заклинанием, вся красная от натуги пыталась освободиться. Шриада, подобрав юбку строгого черного платья, встала с трона, перешагнула через труп Антония, прошла к Алие и подала ей руку. «Проводи меня к своему брату, дорогая. Севрорий, желаю удачи. Позови меня на коронацию, будь добр, там все и обсудим». С этими словами она исчезла, повисла тишина. Нарушил ее Сэф. «Конечно, кто же еще? Он уже вполне пришел в себя. Ногой перевернул тело Антония и от души пнул, выдохнув. «Наконец-то!» Потом сказал, посмотрев на меня. «Элвин, тебе, похоже, надо комплексное противоядие на всякий случай выпить». И растерянно огляделся. «Я прикажу, когда найду тут кого-нибудь. Эй!» Есть тут кто живой? У меня семейная драма. Без на вас всех завери. Я что, должен переживать ее в одиночестве? Где слуги? А такой был Милаха с печатью. Вздохнул Криденс, когда Сеф выбежал в коридор, крича что-то на имперском. А ты попробуй его подчини? Бросил Хеф. Он же теперь император. Важный. Криденс поморщился. Я это стерви глаза выдавлю, пробормотала пришедшая в себя Адель. Элвин. «Уговори королеву оставить ее в живых. Пожалуйста. Берган. Ну как? Из всех обязательно Берган!» «Сумасшедший дом!» — вздохнул Криденс. «Элвин, что с тобой?» Я опустился на пол и рассмеялся. И смеялся, пока мне не принесли противоядие, пока вокруг суетились слуги, совершенно неудивленные трупами своих господ. Пока мы не вернулись в Арлис. Меня снова использовали, а я и не заметил. Это же смешно, разве нет?»